«Ну и где она?» — хмыкнул Бен с насмешкой, глядя на брата. «Мясо уже остыло, а я, знаешь ли, все еще голоден. Какого черта я должен дожидаться девчонку Капуловых? Начнем без неё. Он потянулся к стейку на своей тарелке, но неожиданно для себя дернул руку. Ладонь обожгла боль, словно кто-то воткнул в его кожу раскаленную вилку. В действительности рука Бена осталась неповрежденной. «Эй!» – обиженно пискнул оборотень, но больше на мясо не покушался. «Как ребенок, ей-богу!» «Невежливо начинать трапезу, не дождавшись гостя! Ты хочешь, чтобы о Манкуловых говорили, что мы варвары и невоспитанные свиньи?» Альфа скосил на брата мрачный взгляд. «Какой-то ты слишком злой!» – проворчал оборотень. «Это на тебя не похоже!» «Что тебе сказала эта девчонка, что ты сделался сам не свой?» «Не говори глупостей», — скривился Альфа, как от кислого лимона. «Я веду себя, как обычно, то есть то есть так, как требует того ситуация. И ты тоже мог бы вспомнить о манерах, вежливость лишней не бывает». Бен не нашелся, что ответить, он лишь фыркнул, как обиженный пес. Спорить с Альфой, когда он пребывает в столь скверном настроении, себе дороже. «Интересно, что же такого произошло между ним и девчонкой?» Старший брат поднялся к ней в гостевую комнату в своем обычном состоянии, а вернулся сам не свой. Бен не мог припомнить случая, когда какой-то женщине удалось бы вывести Романа из равновесия. «Простите за опоздание», – раздался приятный женский голос от двери. Два брата одновременно повернули голову на звук. Как они могли не услышать звуков ее шагов? Но стоило увидеть стоящую в проеме девушку – как все лишние мысли вылетели из их голов. Впервые запах Юли чувствовался так ярко и отчетливо, без лишних примесей и неприятных ноток болезни. Она пахла, как рождественский пирог, ванилью, сладостью, теплом, уютом, домом. Обычно молодые волчицы источают ароматы свежести, энергии, секса, всего того, что олицетворяет молодость, но Юля, она совсем другая. Роман не понял до конца, что именно девчонка сделала со своей внешностью, но отвести от нее изумленно восхищенный взгляд получилось не сразу. Оказалось, до этого момента он видел перед собой заморашку. Юля причесалась, уложила растрепанные волосы в изящные колоски. Роман не разбирался в женских прическах, но его всегда завораживали вот такие объемные косы, как у его гостья. Они всегда наделяли свою хозяйку особой жестренностью и красотой. Юли они, в довершении ко всему, имели приятный пшеничный оттенок, что только добавляло шарма и нежности. Теперь лицо девушки не казалось ему изможденным, уставшим и будто бы посеревшим. Со лба исчезли складки, да и сам цвет лица стал более здоровым. Щеки обрели приятный румянец, губы налились соблазнительным розовым оттенком. Юля вся стала какой-то другой – будто сбросила с себя всю тяжесть неприятностей, которые с ней случились по вине его братьев. Распустила свои лепестки, как цветок от солнечных лучей. Глядя на нее, оставаться на стуле было невозможно. Не успев отдать себе отчет в своих действиях, Альфа поднялся на ноги. «Проходи». Роман махнул рукой на свободный стул за столом. Девушка застыла в дверях, ожидая приглашения. Он видел в ее глазах растерянность и испуг, которую та тщательно прятала за маской сдержанности. Что ж, ей еще учиться и учиться искусству прятать свои истинные эмоции. Жизнь научит. «Садись!» «Как я вижу, настолько все же помогла, и ты осталась жива!» Он произнес эти слова беззлобно, словно нечто дежурное. Юля тоже не стала острить. «Я прекрасно себя чувствую, спасибо!» Вежливо кивнула она, и не обращая внимания на задачный взгляд Бена. Юля молча прошла мимо него, обдав новой порцией своего потрясающего аромата и уселась на приготовленное место. Прикасаться к еде не спешила, хоть и бросала на мясо короткие плотоядные взгляды. Голодна, но к еде прикасаться не спешит. В каком-то смысле это правильно. Если бы Юля была его сестрой, Роман предпочел бы, чтобы она вела себя именно так, как сейчас, сдержанно, скромно, не давая повода заподозрить ее в плохих намерениях. «Какое преображение?» – присвистнул Бен, оценивающим взглядом, глядя на девочку. Заметив этот взгляд, Роман с трудом сдержал дикий порыв ревности. Руки сами сжались в кулаки, мышцы дернулись от желания стереть с лица брата презрительную ухмылку. Роман знал, что за этой гримасой прячется совсем другое чувство – похоть. «Вы хотите обсудить мою внешность?» Губы девушки дрогнули в легкой улыбке. «Почему бы и нет?» – издевательски протянул Бен. «Она играет огромную роль в контексте всей ситуации. Бен умолкни!» – резко оборвал брата Роман. «Юля прошу прощения за поведение моего брата», – произнес он с неприязнью, глядя на Бена. «Он очень волнуется, вот и несет всякую чушь». «Давайте оставим в стороне все эти заигрывания», вздохнула Юля, отбрасывая косы назад. Роман поразился серьезностью ее интонации. Такой нежный девичий голос звучал непривычно взросло. «Нужно поговорить серьезно и предельно обстоятельно. Ваши братья напали на меня, а это карается смертью. Вы, как ответственные за младших, тоже виноваты, отчасти», спешно добавила девушка, заметив, как Бен раскрыл рот, намереваясь возразить. «Моя семья не простит такого», с искренним сожалением, произнесла она, закусив часть нижней губы. «Я не знаю, зачем ты привез меня сюда», обратилась она к Роману. «Каковы ваши намерения?» Этот вопрос был адресован обоим братьям. Даже Бен подобрался, отбросив всю свою наглость. «А что мне оставалось?» пожал плечами Роман, не сводя взгляда с дочери Капулова. «Ты была не в себе, целый час пролежала под палящим солнцем, Уставшая, испуганная, возможно, раненая. Вход в стаю Копуловых мне закрыт. Связаться с твоей семьей, чтобы они встретили тебя, я тоже не могу. У меня в телефоне, знаешь ли, нет номера твоего отца», – мрачно усмехнулся он. «Я привез тебя в свой дом, показывая раскаяние и чистоту своих намерений. Мы не собираемся еще сильнее ухудшать свое положение». Альфа поднял ладони вверх, показывая свою безоружность. «Правда?» – Юля метнула острый взгляд в сторону Бена. «Правда», – ответил оборотень серьезным голосом. «Но твой отец наверняка захочет расправы над младшими. Впрочем, все зависит от того, как поведешь себя именно ты». Бен многозначительно приподнял брови. «Вот к чему вся эта забота», – мрачно усмехнулась Юля. «Вы напрасно думаете, что в моих силах повлиять на отца. Он никогда не советуется с женщинами, чтобы принять решение». «Это правильно», – одобрил Бен. «Но он позволил тебе уехать из стаи и учиться среди людей». «Такое решение – показатель огромной любви к дочери», – приподнял бровь Роман. «Мои сестры тоже просили меня отправить их на учебу, но я отказал. Это опасно». «Самка, тем более молодая, не должна быть вдали от стаи». «Возможно, в нашей стае уважают женщин намного сильнее, чем в вашей», – Натянуто улыбнулась девушка – волей-неволей упрекнув Альфу в плохом обращении с сестрами, «Моя мать тоже получила высшее образование, как и все ее сестры. Мой отец не понаслышке знает, что умная женщина рядом с мужчиной приносит стае намного больше пользы, чем необученный домашний цветочек. Тем не менее, твой отец не советуется с женщинами при принятии решений», рассмеялся Роман, уловив противоречие в словах своей гостьи. «А ему и не нужно советоваться», – ничуть не смутилась Юля. Он и так знает, что женщине необходимо образование. Ладно, оставим, мягко свернул тему Альфа. Я не отрицаю своей вины и вины своих братьев. Когда твой отец начнет требовать смерти моих младших, я прошу лишь об одном – не лги, не преувеличивай, не говори о том, чего не было. Он говорил странные фразы, будто боялся прямо озвучить свою просьбу. В смысле? – не поняла Юля. Чего ты ждешь от меня? Что я начну выгораживать их, заступаться? — Нет, сквозь зубы процедил Роман, теряя терпение. — Я прошу тебя не утверждать, будто бы тебя били, издевались или приставали. — Они толкнули меня, — прошипела девушка, как растяженная кошка. Альфа с трудом удержался от того, чтобы закатить глаза. — Так и говори, — с расстановкой попросил он. — Не насиловали, не избивали, не преследовали десять километров, злобно хохоча. Просто толкнули. — Просто, — обиженно прошептала Капулова и отвернулась. пытаясь скрыть ни то негодование, ни то слезы. «Мне жаль, что это произошло», – произнес Альфа после небольшой паузы. «Мне жаль, что они вообще прикоснулись к тебе. Братья не имели права так поступать. Я не оправдываю их, но надеюсь, что мне удастся хотя бы сохранить им жизнь». Под конец фразы его голос сел, зазвучав пугающе тихо. Юля осторожно повернула голову к Альфе, поджав губы, словно подбирала слова. «Я тоже не желаю им смерти», – неожиданно произнесла она. Роман прищурился, глядя на девушку с недоверием. «Не похоже, что лукавит, но все же. Они не заслужили ее. Все вы потеряли отца по вине моей семьи». Девушка обвела братьев извиняющимся взглядом. «Я сама не знаю, что сделала бы, если бы мой отец погиб от руки Монколовых. «Что ты можешь сделать?» – не удержался от колкости Бен, намекая на слабость женской природы. «Тебе лучше не знать, на что способна раненая женщина», – покачала головой Юля, и взгляд у нее стал жутким, тяжелым, словно она прятала за спиной топор, чтобы отрубить голову Бену. «Завтра утром я отвезу тебя к границе твоей стаи», – вмешался Альфа, прерывая словесную дуэль. «Не понимаю, зачем ты вообще привез меня в свой дом?» Юле плохо удавалось скрыть страх в своем голосе. Она чувствует себя беззащитной и беспомощной, находясь в его власти. — Чего ты хочешь? Если и вправду загладить свою вину, то просто отвези меня к отцу. — Я не хочу здесь ночевать, — призналась она, бросив на Альфу взгляд полной мольбы. — Ах, вот чего боится девочка. Опасается, что он начнет приставать к ней? — Тебе придется, — Роман постарался произнести это как можно мягче, но все равно получилось жестковато. — Я хочу быть уверен в том, что ты в порядке. Для этого придется оставить тебя в доме на ночь. Он видел, что девушка не верит ему. Она чувствует, что что-то не так, но пока о его планах не догадывается. «Мои родные уже знают о случившемся?» с заметным напряжением в голосе спросила Юля, опустив голову. Поняла, что проситься домой бесполезно. «Я отправил людей, чтобы им обо всем сообщили и успокоили», – ответил Альфа. «А ты рисковый», – присвистнула девушка. «Э, что?» – дернулся Роман. «Отправлять живых людей для того, чтобы сообщить моему отцу о пропаже дочери?» округлила глаза Юлия, став похожей на мультяшного персонажа. «Надеюсь, ты послал туда неугодных или тех, кто представляет угрозу стаи?» «Почему о пропаже?» Альфа сделал вид, что не понял ее намеков. Ему сообщат именно о местонахождении драгоценной дочки. «Тогда он потребует привести его сюда», — улыбнулась девушка. Роман невольно залюбовался этой улыбкой. Сколько же в этой юной самке сообразительности, женственности и артистизма. Альфа намеренно старался не давить на нее, не одергивал и не перебивал. Пусть раскроет себя, почувствует, что ей ничего не грозит. Ему хотелось посмотреть на нее настоящую. «Папа не позволит мне ночевать в вашем доме. Он убьет ваших людей и прорвется сюда. Вы слишком спокойны». Юля окинула Альфу жалостливым взглядом, как ребенка, который сидит над пирамидкой и не понимает, как с ней играть. «Юля», — Роман произнес, ее имя особым рычащим тоном, словно человеческий и волчий голос слились воедино. «Я не люблю повторять дважды. Эту ночь ты проведешь в моем доме, а завтра утром я отвезу тебя к отцу. Больше волноваться тебе не о чем», — заверил он ее. «Хватит этих попыток запугать его. Уже начинает раздражать». «Что ж», — вздохнула Юля, повезя головой, — «поступайте, как знаете, мое дело предупредить. Я вас услышала, врать и строить из себя чудом спасшуюся от смерти жертву не буду. На этом все, я могу идти?» — с надеждой спросила она, обращаясь к Альфе. «А ужин?» — удивился Роман, скинув брови. «Ты ведь даже ничего не попробовала. А ты и не предлагал, и ему показалось, или в голосе девчонки проскользнули нотки обиды. Прошу, угощайся!» Приторно-сладким голосом произнес Альфа, расплывшись в хищной улыбке. Юля даже растерялась на несколько секунд. На милом женском лице промелькнул страх. «Нет», – тихо ответила она, не став острить и ерничать. Роман прикрыл глаза и шумно выпустил воздух через ноздри. «Она издевается над ним? Неужели он сделал недостаточно для того, чтобы эта избалованная самка просто поела из тарелки в его доме? Почему?» – прохрипел Альфа. все еще не открывая глаза. Казалось, стоит взглянуть на девчонку, и все самообладание полетит к чертям. Он привез ее в свой дом, выделил комнату, вылечил, обращался так, как подобает оборотню обращаться с женщиной, закрыл глаза на то, что отец этой самки убил его собственного отца, а девчонка все равно демонстрирует ему свое неуважение. Воистину, Роман сам не понимал, отчего этот факт вызывает в душе столь сильную бурю негодования, что даже волк начинает скалиться. Почему не отнестись к поведению девчонки равнодушно? В конце концов, поужинает она или нет, мало на что повлияет. И все же, принять пищу в чужом доме означает оказать честь хозяину, терпеливо объяснила Юля то, что Альфа и так знал чуть ли не с рождения. Это знак доверия, ты же понимаешь? «Что я не могу так поступить? После всего, что я сделал, ты все еще не доверяешь мне?» Облизнулся Роман и, наконец, открыл глаза. В первую очередь сознание уловило не отстраненное лицо девушки, а выпученные в изумлении глаза Бена. Всем своим видом брат спрашивал, «Чего я не знаю? Что именно ты для нее сделал?» Альфа лишь раздраженно дернул головой, давая понять, что с ним он объяснится позже. «Нет». Юля произнесла это короткое слово с такой легкой улыбкой, словно Роман пошутил. «Я не могу поверить в то, что ты не станешь ухудшать положение стаи и вредить мне, но оказывать тебе честь я не стану». Она постаралась произнести эту фразу мягко, словно нутром чувствовала скалящегося внутри Альфа зверя и боялась его гнева. Роман замер, глядя на девушку потемневшим взглядом. На языке вертелось так много ласковых слов, но ни одно из них не предназначено для нежных девичьих ушей. «А чего ты ожидала от дочери Капулова?» – рассмеялся Бен, запрокинув голову к потолку. «Уважение, понимание? Ха! Эта семейка способна лишь творить подлости!» – презрительно выплюнул он, с ненавистью глядя на девушку напротив себя. «Моя семейка не тронула ни одной вашей самки. Если бы голосом можно было заморозить, Бен уже превратился бы в ледяную статую очень озлобленного вида». Не прикоснулась ни к одному детенышу, хотя они порой изобредают на нашу территорию. Мои братья не убили никого, кто был бы заведомо слабее. Мой отец выиграл честный бой, на который был вызван вашим отцом. Лучше не поднимай эту тему. Бен стукнул кулаком по столу, отчего посуда на нем со звоном подпрыгнула. Теперь в его глазах бушевал такой огонь, что им можно было бы спалить весь дом. Что уж говорить об одной маленькой женщине. Ты плоть от плоти убийца моего отца еще раз упомянешь о нем и клянусь он зарычал выпуская наружу свою звериную натуру юля отпрянула назад тонкие пальцы впились в столешницу она боялась но к удивлению романа взгляд ее остался все таким же твердым и уверенным удивительно какая выдержка и ты еще просишь меня есть с тобой с одного стола негромко спросила она посмотрев на альфу с искренним разочарованием. «Ты даже за своего Бету не можешь поручиться!» «Что уж говорить об остальных членах стаи!» Девушка встала из-за стола, сцепив руки на животе. «Можно я ее придушу?» Бен тоже начал медленно подниматься, крупнее буквально на глазах. И без того широкие плечи разрослись еще сильнее, сделав оборотня похожим на шкаф. «Можно!» – ответила ему Юля, сжав руки в кулаки, словно собиралась наброситься на оборотня. Она собиралась сказать что-то еще, но не успела. Теперь на ноги поднялся Альфа. Девушка вздрогнула от резкости его движений и невольно втянула голову в плечи, ожидая удара, но... «Пошел вон из моего дома», — взревел Роман, обращаясь, как ни странно, к Бену. Юля отступила на шаг назад и очень вовремя.